и ради новогоднего торжества он поцеловал жену в лоб. — Евгения! — добродушно крикнула мать, когда Гранде ушел. Не знаю, с какой ноги встал отец, но сегодня он прямо добряк. Ничего, как-нибудь выпутаемся. — Что такое с хозяином? — сказала Нанетта, входя к барыне затопить печку. — Сперва... Он сказал мне, «Здравствуй, с Новым годом, дуреха!» «Поди, затопи, у жены ей холодно!» Я прямо одурела, когда он протянул руку и дал мне экю. Шестифранковик, почти что не стертый. «Вот, барыня, поглядите! -хо -хо. Он славный человек!» Как-никак достойный человек. Есть, которые, что стареет, то черствей, А он становится сладким, Как ваша черносмородинная, И добреет. Человек, каких мало, Придобрый человек». Разгадкой такой веселости Гранде была полная удача его спекуляции. Дегроссен, вычтя сумму, которую Бачар был ему должен за учет голландских векселей на полтораста тысяч франков и суду, данную им Гранде для покупки государственной ренты на 100 тысяч ливров, послал Бачару с дилижанцем 30 тысяч франков монетами в одно ЭКЮ, оставшихся от следуемых старику процентов за полгода и извещал его о повышении курса государственной ренты. Курс ее был тогда 89 франков, а в конце января известнейшие капиталисты покупали облигации уже по 92. Гранде в два месяца нажил 12% на свой капитал погасил свой долг до грасцену и отныне должен был получать 50 тысяч франков каждые полгода без платежа налогов без всяких убытков. Он раскусил наконец выгоду государственной ренты. Помещение капитала, вызывающее у провинциалов неодолимое отвращение, и видел себя меньше, чем через 5 лет обладателем капиталов 6 миллионов приумноженного без больших лопот, капитала, который в соединении со стоимостью его имений должен был образовать колоссальное состояние. Шесть франков, подаренные им на нетте, были, возможно, платою за огромную услугу, какую служанка, сама того не ведая, оказала хозяину. Куда это идет папаша Грандес по заранку, да еще спешит, словно на пожар, говорили купцы, отпирая лавки. Потом, когда увидели, что он возвращается с набережной в сопровождении артельщика почтово-пассажирской конторы, который вез на тачке туго набитые мешки, посыпались восклицания. Ручей к речке бежит! «А наш добряк к денежкам!» — говорил один. «Они к нему идут из Парижа, из Фрофона, из Голландии!» — прибавлял другой. «В конце концов он купит весь Самюр!» — восклицал третий. «Ему и холод нипочем, он всегда делом занят!» — уязвила мужа какая-то женщина. «Эй, господин Гранде, может, вам эти мешки некуда девать?» балагурил торговец укном его ближайший сосед. «Так я могу вас избавить!» «Чего там? Одни медики!» — отвечал винодел. «Серебряные!» — буркнул артельщик. «Если хочешь, чтобы я тебя поблагодарил, так держи язык за зубами!» — сказал Добря к артельщику, отворяя дверь. «Старая лисица, а? Ох, старая лисица! Я-то считал его заглухого, — подумал артельщик. Видно, в холод он слышит. «Вот тебе 20 су на Новый год, и никш не ни проваливай!» — сказал ему Гранде. «Нанетта отвезет тебе тачку, Нанетта! А мои вертушки пошли к обедне!» — Да, сударь, но живо! За работу! — крикнул он, взваливая на нее мешки. Мигом деньги были перенесены в его комнату, и Гранде заперся там. — Когда завтрак будет готов, постучишь мне в стену. Отвези тачку в контору. Завтракать сели только в десять. — Авось, отец не вздумает посмотреть на твое золото, — сказала госпожа Гранде дочери, возвращаясь домой после обедни. — В крайнем случае сделай вид, что ты совсем замерзла, а ко дню твоего рождения мы успеем наполнить монетами твой кошелек. Гранде спустился по лестнице раздумывая о том, как быстрее превратить свои парижские ЭКЮ в чистое золото, и о том, как удалось ему, и удалась ему спекуляция государственной рентой. Он решил и впредь вкладывать свои доходы в государственную ренту, пока курс ее не дойдет до 100 франков. Размышление гибельное для Евгении. Как только он вошел, обе женщины поздравили его с Новым годом, дочь, обняв за шею ласкаясь к нему, госпожа Гранде степенно и с достоинством. — А, дитя мое! — сказал он, целуя Евгению в щеку. — Видишь? — Я для тебя работаю. Твоего счастья хочу. Чтобы быть счастливым, Нужны деньги. Без денег далеко не уйдешь. Вот тебе новенький двойной наполеондор. Я заказал привезти его из Парижа. «По совести скажу, в доме не крупицы золота, только у тебя золото». «Покажи-ка мне свое золото, дочка!» «Ой, да чего холодно! Давайте завтракать!» — ответила ему Евгения. «Значит, после завтрака, а?» Это поможет пищеварению. Толстяк де Гросен все-таки прислал нам кое-что. Молодец де Гросен, я им доволен. Уволень этот оказывает услугу Шарлю, да еще даром. Он отлично устраивает дела покойника Гранде. О -о -о. — произнёс он с полным ртом после паузы. — Не дурно, не дурно. Кушай, кушай, жанушка этим два дня сыт будешь. — Мне не хочется есть. Моё здоровье никуда не годится. Ты хорошо знаешь. — Ну вот еще. Можешь нагружаться без опаски, не лопнешь ты из бертельеров, женщина крепкая. Ты чуточку пожелтела, да я люблю желтое. Приговорённый ждет позорной публичной казни, может быть, с меньшим ужасом, чем госпожа Гранде и ее дочь ждали событий, которыми должен был закончиться этот семейный завтрак. Чем веселее болтал и ел старый винодел, тем сильнее сжимались сердца обеих женщин. В эту тяжкую минуту у Евгении была, по крайней мере, опора. Она черпала силу своей любви. «Ради него!» «Ради него!» «Ради него!» — говорила она себе. «Ради него я готова тысячу раз умереть!» При этой мысли она бросала на мать взгляды, горевшие мужеством — Убери все это, — сказал Гранде на нетте, когда около одиннадцати кончили завтракать. — А стола не трогай. Нам удобно будет смотреть тут, у Камелька, твое маленькое сокровище, — сказал он, глядя на Евгению. Нет, — Нет-нет, разве оно... Маленькое, честное слово, у тебя 5959 франков золотом. А нынче утром я дал тебе 40. Выходит без одного тысяч франков. Ладно, подарю тебе сам, подарю франк. Это для круглого счета, потому что... «Видишь ли, дочка, а ты что, это развесила уши? Проваливай, принимайся за свое дело», — сказал Добряк. Нанетта исчезла. «Послушай, Евгения, ты должна отдать мне свое золото. Ведь ты же не откажешь отцу» доченька, а? Обе женщины молчали. Больше нет золота. Было и не стало. Нет больше золота. Я верну тебе шесть тысяч франков в ливрах, и ты поместишь их, как я тебе скажу. Не заботься о свадебном подарке. Когда я буду выдавать тебя замуж, а это не за горами, я найду тебе жениха, который сможет преподнести тебе такой прекрасный свадебный подарок, о каком никогда и не слыхали в провинции. «Послушай же, дочка, — Представляется замечательный случай. Ты можешь вложить свои 6 тысяч франков в государственную ренту и каждые полгода будешь получать около 200 франков процентов без всяких хлопот и без убытков, ни налогов, ни починок, ни града, ни мороза, ни разлива. В словом, ничего, что бьет по доходам. Тебе, может, не хочется... Расставаться со своим золотом, дочка, а? Все-таки принеси мне его. Я опять наскребу для тебя золотых монет голландских, португальских, генуэзских, рупий Великого Могола. А с теми, что я буду тебе дарить ко дню рождения... Ты в три года скопишь половину своего маленького золотого сокровища. Что скажешь, дочка? Ну, но-но-но подними носик, но сходи за ним, принеси милую свою кубышку. Ты должна бы расцеловать меня за то, что я рассказываю тебе секреты тайны жизни и смерти этих червонцев. А верно, верно, червонцы живут и копошатся, как люди. Уходят, приходят, потеют, ножатся. Евгения встала, но, сделав несколько шагов, к двери круто повернулась, взглянула отцу в лицо и сказала, «У меня нет больше моего золота». «У — тебя! У тебя нет больше твоего золота! — скричал Гранде, подскочив, как лошадь, услышавшая пушечный выстрел в десяти шагах. — Нет, нет у меня, нет больше золота. — Ты шутишь, Евгения? Нет. «Клянусь новым ножом моего отца!» Когда бочар клялся так, потолок дрожал. «Пресвятой Боже! Барыня вся побелела!» закричала — закричала Нанетта. «Гранде, твой гнев убьет меня!» — промолвила бедная женщина. «Та-та-та-та-та!» В вашей семье все живучие! никакая смерть вас не берет. Евгения, куда вы девали свои монеты? – крикнул он, кидаясь к дочери. – Сударь, – сказала Евгения, стоя на коленях возле госпожи Гранде, – матушке очень нехорошо. Видите, не убивайте ее. Гранде испугала бледность разлившаяся по лицу жены еще недавно жёлтому. «Нанетта, помоги мне лечь в постель», — сказала госпожа Гранде слабым голосом. «Я умираю». Нанетта сейчас же взяла свою хозяйку под руку, То же сделала Евгения, и им с величайшим трудом удалось подняться с ней до ее комнаты. Она падала без чувств на каждой ступеньке. Гранде остался один. Все же через несколько минут он поднялся на семь или восемь ступенек и крикнул...